Глава 2. Было восемь часов утра, когда шофер такси высадил меня на каком-то углу ближайшего города. Я расплатился и минут двадцать шел пешком. Затем я зашел в закусочную, устроился за столиком и заказал себе сок, пару яиц, бекон и три чашки кофе. Бекон был слишком жирным. Понаслаждавшись завтраком примерно час, я вышел из закусочной, дошел до магазина одежды и прождал там до 10.30 времени открытия. Я купил себе пару брюк, три рубашки спортивного покроя, пояс и ботинки. Я также выбрал себе носовой платок, бумажник и расческу. Затем я отыскал Гринвудскую автобусную остановку и купил себе билет до Нью-Йорка. Никто не пытался меня остановить, никто вроде бы за мной не следил. Сидя у окна и глядя на осенний пейзаж с быстрым мчащимися по небу облачками, я попытался собрать воедино, что я знал о себе и о том, что со мной произошло. Я был помещен в Гринвуд как Карл Кори, моей сестрой Эвелиной Флоримель. Это произошло после автомобильной катастрофы примерно две недели назад, при которой у меня были переломаны кости. Но это больше не беспокоило меня. Я не помнил сестру Эвелину. Обслуживающий персонал клиники должен был держать меня в бессознательном состоянии. Они были напуганы, когда я освободился и пригрозил вмешательством властей. Хорошо. У кого-то есть причина бояться меня. Займусь-ка я этим вплотную. Я старался вспомнить катастрофу, пока не разболелась голова. Это была не катастрофа. У меня было такое чувство, хотя и неизвестно почему. Я все выясню, и кто-то поплатится за это. Я клокотал от гнева. Кто-то, кто старался навредить мне, использовать меня, преследуя свои планы, получит сполна, кто бы он ни был. Я чувствовал непреодолимое желание убить, уничтожить того, кто был виновен в этом, и знал, что не впервые испытываю это чувство. Подобное уже было в прошлом и неоднократно. Я смотрел в окно на осыпающуюся листву. Добравшись до Нью-Йорка, я первым делом отправился в парикмахерскую побриться и постриться, затем отправился в туалетную комнату и переодел рубашку, Терпеть не могу, когда шеюще кочут срезанные волосы. Пистолет, 32-го калибра, принадлежащий неизвестному в Гринвуде, лежал в правом кармане моей куртки. Правда, если бы кто-нибудь обратился в полицию с просьбой разыскать меня, да еще что-нибудь при этом приврали, то незаконное ношение оружия вряд ли пошло бы мне на пользу, но я все же решил, что так спокойнее. Сначала меня надо все же было найти. Я не знал, как будут разворачиваться события. Я быстро перекусил в ближайшей столовой, а потом в течение часа ездил на метро и автобусах, соскакивая на самых неожиданных станциях, после чего взял такси и назвал адрес Эвелины. Проезжая по улицам города до Вестчестера, я обдумал план ближайших действий и свое поведение при встрече. Когда в ответ на мой стук в дверь старинного большого дома она отворилась, я уже знал, что буду говорить. Я все тщательно обдумал, когда еще шел по извилистой аллее к подъезду дома, мимо дубов великанов, а ветер холодил мою только что подстриженную шею под поднятым воротником куртки. Запах тоника от моих волос смешивался с густым запахом плюща, обвивавшего стены этого старого кирпичного здания. Все было мне незнакомо, и вряд ли я когда-либо был тут раньше. Я постучал, и мне ответило эхо. Затем дверь отворилась, и я улыбнулся и кивнул большой плоскогрудой служанке с огромным количеством родинок на лице. — Да. — Я хотел бы повидать миссис Эвелин Флормель. Как прикажете доложить? — Ее брат Карл. — О, входите, пожалуйста. Пригласила она. Я вошел в прихожую, пол которой был выстлан мозаикой из белых и розовых крохотных плиток, а стены были целиком из красного дерева. Освещала прихожую серебряная с эмалью люстра, вся в хрустальных рожках. Девушка удалилась, и я стал осматриваться, надеясь, увидеть хоть что-нибудь знакомое. Ничего. Тогда я стал просто ждать. Наконец служанка возвратилась, улыбнувшись, кивнула и изрекла, «Идите за мной, пожалуйста. Она примет вас в библиотеке». Я пошел за ней. Три лестничных пролета вверх, а затем по коридору мимо двух закрытых дверей. Третья дверь слева была открыта. Служанка остановилась, приглашая меня войти. Я вошел и остановился на пороге. Как и в любой другой библиотеке, повсюду были книги. На стенах висели три картины, два пейзажа и одна марина. Пол заслан тяжелым зеленым ковром. Рядом с большим столом стоял такой же большой глобус, с поверхности которого на меня смотрела Африка. Позади стола и глобуса во всю стену протянулось окно со стеклом по меньшей мере восьмисантиметровой толщины. На женщине, сидевшей за столом, было платье цвета морской волны с глубоким вырезом. У нее были длинные волосы в локонах, под цвету напоминающих нечто среднее между облаками на закате и пламенем свечи в темной комнате. Ее глаза за большими очками, в которых они, по-моему, не нуждались, светились такой же голубизной, как озеро Эри в три часа пополудни ясным летом. Свет же ее сжатых коралловых губ удивительно гармонировал с волосами. Но все же я остановился на пороге не поэтому. Я знал ее, эту женщину. Знал, но абсолютно не помнил, кто она такая. Я вошел в комнату, тоже слегка сжав губы, но с улыбкой. «Привет», — произнес я. «Садись» ответила она, указывая рукой на стул с высокой спинкой и подлокотниками желтого цвета, как раз такой, в котором можно было удобно развалиться. Я сел, и она принялась внимательно изучать меня. — Хорошо, что с тобой все в порядке. Я рада тебя видеть. — Я тоже. Как поживаешь? — Спасибо, хорошо. Должна осознаться, что не ожидала тебя увидеть здесь. — Знаю. Чуть иронично буркнул я но я здесь, чтобы поблагодарить тебя за заботу и ласку. С иронией я говорил специально, чтобы увидеть ее реакцию. В эту минуту в комнату вошла гигантская овчарка, ирландский волкодав, которая дошла до самого стола и плюхнулась рядом с ним на пол. — Вот именно, — ответила она с такой же иронией, — это самое малое, что я могла для тебя сделать. В следующий раз... Будь за рулем осторожнее. Обещаю тебе, что в будущем я буду принимать все меры предосторожности. Я понятия не имел, в какие игры мы играем, но так как она не знала, что я знаю, а что нет, я решил выудить из нее все, что только возможно. Я подумал, что тебе не безинтересно, в каком я сейчас состоянии. Вот я и пришел. «Ты что — Ты что-нибудь ел? — спросила она. — — Позавтракал два часа тому назад. Она позвонила своей служанке и приказала накрыть на стол. Затем осторожно обратилась ко мне. — Я так и думала, что ты сам выберешься из Гринвуда, когда поправишься. Правда, я не ожидала, что это будет так скоро и что ты направишься ко мне. — Знаю, — заметил я. — ты я и пришел. Она предложила мне сигареты. Я вежливо сначала дал прикурить ей, потом закурил сам. Ты всегда поступал неожиданно, промолвила она после несколько затянувшейся паузы. Правда, в прошлом тебе это помогало, но не думаю, что ты что-нибудь выиграешь сейчас. Что ты хочешь этим сказать? Ставка слишком высока для блефа, а мне кажется, что ты именно блефуешь, явившись ко мне вот так запросто. Я всегда восхищалась твоей смелостью, Корвин, но не будь дураком. Ты ведь знаешь, как обстоит дело? Корвин? Запомним и это. А может быть, не знаю, — ответил я, — ведь некоторое время я был выключен из игры, не правда ли? Ты хочешь сказать, что ни с кем не связался? Просто еще не успел. Она склонила голову, и ее удивительные глаза сузились. «Странно», — произнесла она, — «но возможно. Не верится, но возможно. Я попробую тебе поверить сейчас. И если ты действительно не врешь, то ты поступил очень умно. Дай мне подумать. Я затянулся сигаретой, надеясь, что она скажет что-нибудь о своем участии в этой игре, в которой я ничего не понимал, с игроками, мне еще неизвестными, и со ставкой, о которой я не имел ни малейшего понятия». Одно то, что я пришел сюда, уже говорит кое о чем. Да, я знаю, но ты слишком умен, поэтому говорить это может и совсем о другом. Подождем, тогда видно будет. Подождем чего? Увидим что. К этому времени нам принесли бифштексы и кувшин пива, так что на некоторое время я был избавлен от необходимости делать загадочные замечания и тонко намекать на то, о чем не имел ни малейшего представления. Бифштекс был смачным, розовый внутри, сочный. Я аппетитно захрустел свежеподжаренным хлебом, запивая всю эту роскошь большим количеством пива. Она засмеялась, глядя, с какой жадностью я поглощаю пищу. — Слушай, Корвин, что мне в тебе нравится, так это жажда жизни, удовольствий. И это одна из причин, по которой мне не хотелось бы, чтобы ты расстался с жизнью. — Мне тоже. Пока я ел, я представлял себе ее. Я увидел ее в платье с большим вырезом на груди, зеленым, как может зеленеть лишь море, с длинной юбкой. Звучала музыка. Все танцевали. Позади нас слышались голоса. Моя одежда была только двух цветов — черного и серебряного. И видение исчезло. Но то, что я сейчас вспомнил, было правдой. Моим прошлым в этом я не сомневался. Я выругался про себя, что помню лишь часть этой правды. Что она говорила мне там, когда звучала музыка — Все танцевали и слышались странные голоса. Я налил ей из кувшина пива и решил рискнуть. Я вспомнил одну ночь, когда ты была во всем зеленым, а я носил свои цвета. Как все тогда казалось прекрасным, и музыка! На ее лице появилось мечтательное выражение, щеки порозовели от воспоминаний. Да, какое прекрасное было тогда время! «Скажи, ты действительно ни с кем не связывался?» «Честное слово». «Все стало значительно хуже, и тени сейчас гораздо ужаснее, чем можно себе представить». «Да?» «Он все в тех же заботах», — закончила она. «О-о-о!» да, — продолжала она, — «и ему хотелось бы знать, что мы собираемся делать дальше». «Ничего». Что ты хочешь этим сказать? — По крайней мере, сейчас, — поспешно заявил я, потому что глаза ее широко раскрылись от удивления, до тех пор, пока точно не буду знать, в каком положении сейчас дела. — А-а-а! Мы доели бифштексы и выпили пиво, а кости выбросили собаки. Незадолго до этого в комнату вошел второй ирландский волкодав и тоже улегся у окна. Мы посмакивали кофе маленькими глоточками, и я почувствовал к ней самые настоящие братские чувства, которые, однако, быстро подавил. «А как дела у других?» — наконец спросил я. Ведь такой вопрос меня ни к чему не обязывал, а звучал он достаточно безопасно. На секунду я испугался, что она сейчас спросит, кого я имею в виду. Но она просто откинулась на спинку стула, подняла глаза к потолку и произнесла Как всегда, пока ничего нового не слышно. Возможно, ты и поступил мудрее всех. Мне самой здесь так хорошо, но как можно забыть все величие? Я опустил глаза, потому что не был уверен, что удастся скрыть их выражение. Нельзя, — проронил я, — просто невозможно. За этим последовало долгое и опасное для меня молчание, которое нарушила она. — Ты ненавидишь меня? — Что за ерунда? — отозвался я. — Ведь что ни говори, как я могу тебя ненавидеть? Это, как мне показалось, пришлось ей по душе. Она обрадованно улыбнулась. — Хорошо, большое тебе спасибо. Кем бы ты ни был, но ты настоящий джентльмен. Я поклонился и расшаркался. Ты вскружила мне голову. — Ну, что там ни говори, а это навряд ли. Я почувствовал себя неуютно. Моя ненависть и ярость вновь пробудились во мне, и я подумал, знает ли она, против кого они направлены. Я чувствовал, что знает, с трудом удержался спросить ее об этом напрямик. Что ты думаешь делать? В конце концов, мне ничего не оставалось, как туманно ответить. Ну, конечно, ведь ты мне не веришь. Как мы можем тебе верить? Я решил запомнить это «мы». Вот видишь, так что в настоящее время я просто пользуюсь твоим покровительством. Я буду только рад жить здесь, где тебе не составит никакого труда не выпускать меня из виду. А дальше? Дальше? Там видно будет. Умно. Но ты ставишь меня в очень неловкое положение. Честно говоря, мне просто некуда было идти, а на деньги, которые я выудил у доктора, долго не прожить. — Да, ты, конечно, можешь остаться, но я хочу предупредить тебя. Тут она поиграла каким-то брелком, висевшим на цепочке у нее на шее. Что это? Ультразвуковой свисток, специально для собак. — У Доннера и Боцера четыре брата. Каждый из них великолепно дрессирован, и все они сбегаются на мой свисток. Так что постерегись появляться там, где твое присутствие нежелательно. Если они нападут все вместе, то даже ты не выстоишь против такой атаки. В Ирландии и волков ты не осталась после того, как там вывели эту породу. — Знаю, — механически ответил я, и тут же понял, что действительно это знаю. — Да. Эрик будет доволен, что ты мой гость, это вынудит его оставить тебя в покое, а ведь ты именно этого хочешь. Да, мадам. Эрик, это что-то значило? Я знал это. И почему-то это было очень важно. Правда, это было давно, но Эрик, которого я знал, все еще был для меня очень важен. Почему? я ненавидел его и это была одна из причин ненавидел его настолько что даже мысль что я могу убить его была для меня приятна возможно что я когда то уже пытался сделать это и между нами существовала какая то связь это я тоже знал родственники да именно это причем не мнение ему не нравилось что мы братья я помнил помнил большой сильный эрик с его влажной кудрявой головой и глазами такими же как у эвелины на меня нахлынула новая волна воспоминаний в висках отчаянно запульсировала лоб покрылся испариной Но ничего не отразилось на моем лице, и я медленно затянулся сигаретой и прихлебнул пиво, одновременно сообразив, что Эвелина была действительно моей сестрой, только звали ее не Эвелина. Я никак не мог вспомнить ее настоящее имя, но только звали ее не Эвелиной, это было точно. — Что ж, придется вести себя еще осторожнее, — решил я. В конце концов, не так уж трудно вообще не называть ее по имени, до тех пор, пока я не вспомню. А кто же я сам? И что, наконец, все это значит? Эрик, — внезапно ощутил я, — был как-то связан с моей автомобильной катастрофой. Она должна была закончиться моей смертью, но только я выжил. Не он ли организовал ее? Да подсказали мне мои ощущения. Это не мог быть никто другой, лишь Эрик, а Эвелина помогала ему, платя клиники, чтобы меня держали в бессознательном состоянии. Лучше, чем быть мертвым, но... Внезапно я понял, что, придя к Эвелине, я попался к Эрику прямо в руки, стал его пленником но она сказала, что я ее гость и что Эрику придется оставить меня в покое. Я запутался. Мне пришлось надолго задуматься. Я не имел права верить всему, что мне говорили, мне постоянно придется быть начеку. Возможно, действительно будет лучше, если я уйду отсюда, пока моя память полностью ко мне не возвратится. Но в душе моей что-то меня подхлёстывало. Почему-то мне казалось, что жизненно важно узнать, в чём же дело и как можно скорее, а затем действовать. У меня было чувство, что время дорого, и если опасность будет ценой за мою память, то быть посему я останусь. «И я помню», — прошептала Эвелина. Тут только я понял, что она говорит со мной уже несколько минут, а я даже не слушаю. Может быть, потому что она болтала о пустяках, и я автоматически не слушал, а может быть, потому что меня захлестнула волна собственных воспоминаний. Я помню тот день, когда ты победил Джулиана в его любимых соревнованиях, и он швырнул в тебя стакан с вином и проклял тебя. Но приз все-таки выиграл ты и он внезапно испугался, что позволил себе лишнее. Но ты лишь рассмеялся и выпил с ним другой стакан вина. Я думаю, что он до сих пор раскаивается, что не сдержался тогда, ведь он вообще такой хладнокровный, и мне кажется, что он здорово завидовал в тот день. Мне кажется, что с тех самых пор он почти во всем старается подражать тебе» но я ненавижу его по-прежнему и надеюсь, что когда-нибудь он все же споткнется. Теперь-то, я думаю, это будет скоро. Джулиан, Джулиан. А Каин, как здорово ты высмеял его. Он ненавидит тебя, ты ведь знаешь. Насколько я понял, я не пользовался особой популярностью. И Каин тоже был незнаком. «Очень знаком. Эрик, Джулиан, Каин, Корвин. Имена эти были у меня в голове. Но это было так давно, невольно вырвалось у меня. Корвин, давай перестанем играть в жмурки. Ты хочешь от меня большего, чем просто безопасности, я это знаю, и у тебя еще хватает сил, чтобы не остаться в стороне». Я не могу даже догадаться, что у тебя на уме, но, может быть, мы еще сможем договориться с Эриком. Это «мы» прозвучало довольно фальшиво. Она пришла к определенным выводам относительно того, какую пользу я могу принести при данных обстоятельствах, каковы бы они ни были. Было ясно, что она почувствовала для себя возможность урвать лакомый кусок. Я слегка улыбнулся. Скажи. «Ведь ты поэтому и пришел ко мне», — продолжала она. «У тебя есть какие-то предложения к Эрику, и ты хочешь, чтобы переговоры вел посредник?» «Может быть. Только мне надо все хорошенько обдумать. Ведь я только что поправился, и мне хотелось бы немного пожить в надежном месте, если придется действовать быстро. Думай о чем хочешь, ведь ты знаешь, что я доложу о каждом твоем слове». «Ну, конечно» произнес я, ничего на самом деле не знающий, и тут же попробовал перехватить инициативу. Если, конечно, ты сама не решишь, что тебе лучше иметь дело со мной. Ее брови сдвинулись, и между ними пролегли короткие складки. — Я не совсем понимаю, что ты мне предлагаешь. — Я ничего пока не предлагаю, просто я ничего не скрываю и не лгу. Я говорю, что еще точно не знаю. Я не уверен, что хочу договориться с Эриком. Ведь в конце концов. Тут я сделал многозначительную паузу, потому что сказать мне по существу было нечего, хотя я чувствовал, что пауза эта не совсем убедительно. А что, у тебя есть другие предложения? Внезапно она вскочила, схватившись за свой свисток. Блейз! Ну, конечно же! Сядь и не смеши меня. Неужели и он пришел бы к тебе вот так запросто? Проще говоря, просто отдался на твою милость, если бы речь шла о каких бы то ни было предложениях. Рука, сжимавшая свисток, разжалась. Она расслабилась и села. «Может быть, ты и прав», — проронила она после непродолжительного молчания. «Но я ведь знаю, ты игрок в душе, и ты можешь предать». Если ты пришел сюда, чтобы покончить со мной, то это действительно было бы глупо. Ведь кто-кто, а ты должен знать, что сейчас я не такая уж важная персона, да и кроме того, мне всегда казалось, что ты хорошо ко мне относишься. Так оно и есть, — с готовностью подтвердил я, — и тебе не о чем беспокоиться. Успокойся. Однако странно, что ты заговорила о Блейзе. Почему? Почему? Значит, он все-таки связался с тобой? Я предпочитаю промолчать, ответил я в надежде, что это дает мне какие-то преимущества. Тем более, судя по разговору, можно было себе представить, какую позицию занимает Блейз. Если бы это было так, я бы ответил ему то же самое, что и Эрику. Я подумаю. Блейз, повторила она. — Блейс, — сказал я сам себе. — Блейс, ты мне нравишься. Я забыл, почему, но я знаю, что есть веские причины, по которым так не должно быть, но ты мне нравишься. Я это знаю. Некоторое время мы сидели молча, и я ощутил сильную усталость, но ничего этого не показал. Я должен быть сильным и спокойным. Затем я произнес. — Отличная у тебя тут библиотека. Она не ответила. «Да», — затем спросила после некоторой паузы. «Блейс, скажи, ты действительно думаешь, что у него есть хотя бы один шанс?» Я пожал плечами. «Кто знает? Может, он и сам этого не знает?» Вдруг я заметил, что она, уставившись на меня широко открытыми изумленными глазами, чуть приоткрыла рот. «Слушай». Ты ведь не собираешься попытаться сам. Тогда я рассмеялся, чтобы как-то загладить паузу. «Не болтай глупостей», — промолвил я, кончив смеяться. «При чем здесь я?» Но когда я сказал это, что-то отозвалось в моей душе, а в голове мелькнула мысль. «А почему бы и нет?» Внезапно я почувствовал страх. Казалось, мой ответ, что бы он ни значил, Все же успокоил ее, она тоже улыбнулась в ответ и махнула рукой в сторону встроенного бара слева от меня. «Я бы с удовольствием выпила ирландского. Да и я не откажусь. Я поднялся и наполнил два стакана. «Знаешь», — заметил я, вновь удобно усаживаясь на стул, — «все-таки приятно сидеть с тобой вот так, наедине, хотя, может быть, это и ненадолго». По крайней мере, у меня возникают приятные воспоминания. Она улыбнулась и вся засияла. Ты прав, согласилась она, прихлебывая виски. Вот я и сижу сейчас с тобой, и мне так легко представить, что мы оба в амбере. Стакан виски чуть не упал у меня из рук. Амбер. От этого слова горячая волна прокатилась по моей спине. Затем она тихо заплакала. Я поднялся и полуобнял ее за плечи, чуть прижав к себе. — Не плачь, малышка, не надо, а то мне самому становится как-то не по себе. — Амбер. В этом слове заключалось что-то жизненно важное, пульсирующее, живое. — Подожди, еще настанут хорошие времена, — мягко вымолвил я. — Ты действительно в это веришь? — Да воскликнул я. «Да, верю. Ты сумасшедший. Может быть, поэтому ты всегда был самым любимым моим братом? Я почти верю во все, что ты говоришь, хотя и знаю, что ты сумасшедший». Затем она еще немного поплакала, после чего успокоилась. «Корвин, если тебе все это удастся, если каким-то чудом, которое даже тень не сможет предугадать, ты добьешься своего...» Ты ведь не забудешь своей сестрички Флоремель? — Да, — ответил я, внезапно осознав, что это ее настоящее имя. — Да, я тебя не забуду. Спасибо. — Я сообщу Эрику только самое основное, а о Блейзе и о своих догадках вообще ничего не скажу. — Спасибо, Флора. Но я все же не доверяю тебе. — добавила она, — и, пожалуйста, не забывай об этом. Ты могла бы этого не говорить. Затем она снова позвонила своей служанке, которая проводила меня в спальню, где я умудрился с трудом раздеться. Потом я замертво свалился в постель и проспал одиннадцать часов к ряду.